Заключение К этой книге вполне применимы слова «умножающие знания умножает скорбь». Она показывает и доказывает, что природа человека буквально взывает к тому, чтобы людьми манипулировали. Интеллектуальная лень, непреодолимое стремление к эмоциональному комфорту, стихийный конформизм и страх перемен – Неискоренимая потребность самооправдания и склонность к самообману – эти и некоторые другие черты человеческой психики превращают нас в благодатный материал для достижения манипуляторами собственных целей. В силу предрасположенности и даже предопределенности человеческой природы к манипулированию, борьба с манипуляторами и манипуляциями сродни борьбе с ветряными мельницами. Люди не испытывают благодарности к тем, кто открывает им глаза. Более того, они не верят будителям и даже ненавидят их. Самообман предпочтителен для подавляющего большинства и горе тем, кто пытается его разрушить. Одурачить людей гораздо легче, чем убедить их в том, что они одурачены. Эти слова Марка Твена верны для всех народов и всех эпох. Манипуляция — это майя индийской философско-религиозной традиции. Приходящая иллюзия, которая питается нашими заблуждениями и предрассудками, приобретая благодаря этому силу бытия. Процесс воспроизводства иллюзий манипулятивной картины неостановим, но и сами ткачи-манипуляторы пребывают в конечном счете в ее плену. Не они ткут, а ими ткется. Тем не менее, раз за разом активное меньшинство пытается разорвать пелену манипуляции и прорваться к миру, как он есть. Но даже когда манипуляторов удается разоблачить и свергнуть, на смену им с неизбежностью приходят новые манипуляторы, берущиеся за то же самое дело с помощью тех же самых приемов. Это неизбежно в силу упоминавшейся природы человека, а также потому, что сильные мира всего не могут не обращаться к манипуляции для управления обществом. Справедливо критикуя и разоблачая манипулирование, не стоит забывать, что это несравненно более гуманный способ управления, чем принуждение и насилие что верно как для политики, так и обыденной жизни. Манипуляция неэтична, но неизбежна. Отказывающийся от неэтичной манипуляции делает выбор в пользу честного и неприкрытого насилия. Методы, тактики и техники манипулирования, выработанные в первой трети XX века, в основном остаются неизменными и неизменно эффективными. Новые средства коммуникации не опровергают манипуляцию и манипуляторов, а лишь снабжают их новыми инструментами, увеличивают силу и влияние. Однако человеческая психика не пластилин, из нее нельзя вылепить что угодно. Существуют пределы влияния, которые можно расширить, но которые нельзя отменить. В этом смысле манипуляторы находятся в ограниченном коридоре возможностей, хотя порою впадают в самообман всемогущества. Манипулируя другими, неизбежно начинаешь манипулировать собою. Инициируемые и формируемые манипуляторами картины мира неизбежно вступают в конфликт. Информационно-пропагандистские войны — наиболее яркое воплощение подобных конфликтов тем самым разрушая друг друга и открывая перед людьми пространство свободы, ограниченной свободы выбора между иллюзиями. Свобода от иллюзий вообще, независимость от пропаганды и манипуляций, это тяжелый интеллектуальный и моральный выбор, который приходится подтверждать каждый день и каждый час. И потому он был, есть и будет выбором тех немногих, которые способны его вынести. Большинство людей предпочитает не нарушать свой эмоциональный комфорт. И их ни в коем случае нельзя упрекать за это, ведь новые горизонты тревожны и опасны. А правда чаще всего невыносима. В таком случае для чего и для кого написана эта книга? Я придерживаюсь позиции, что знание — сила. Знание о манипуляции снабжает людей лучшим пониманием происходящего, позволяет ослабить влияние манипуляции на себя и защитить собственную психику, и тем самым делает нас хотя бы немного свободнее. Что не значит счастливее? Книга предназначена всем, кто ее прочитает. Ну а уж кто сколько способен из прочитанного вместить – это вопрос личного выбора и личной ответственности за происходящее.